Глава вторая. Работа. Герман. Весь день как белка в колесе. Стараясь избегать пересечений с отцом, ношусь по городу, встречаясь с людьми, посещая мелкие филиалы. Сейчас мы ведем реструктуризацию. Часть точек будет закрыта либо перенесена. Банковский рынок не хуже других, а может даже больше подвержен конкуренции и чувствителен к кризису. Приходится постоянно приспосабливаться, чтобы выжить. Глубоко во второй половине дня добрался до офиса семьи Реваль. Здорово! Пожал руку Кристиану, одному из близнецов и просто другу. Живой! Кривлюсь. Достали, честное слово. Даже говорят одинаково. Отцу передай, протянул ему папку. Секретарь сказал, он уехал. Что здесь? Крис внимательно изучает документы. А, понял. Партнерка новая. Да, проценты пересчитали. У тебя тоже, кстати, будет другой процент в этот раз. Тут уж я ничего не могу сделать. Сам понимаешь. Развел руками. Правда, не могу сделать ниже. Для него без проблем всегда минимальная ставка. Но вот ее как раз сейчас и меняют. Кристиан закинул бумаги отцу в кабинет, и мы отправились обедать. Я сегодня с утра ел только воду. Хочется уже чего-то посущественнее. А еще так и подмывает спросить у друга, что там за новый член семьи у них намечается. Но раз парни не рассказали сами, значит, они не в курсе. Не буду портить сюрприз. Есть предложение. Крис закинул в рот кусок сочного мяса. Сегодня намечается пенная вечеринка на нашем любимом пляже. Не желаешь развеяться? Только не так, как это было в субботу. Смеется друг. Не напоминай. Я, кажется, еще до конца не отошел. Давай сгоняем. Стэв с нами? С сожалением глянул в свою тарелку. Мясо на ней слишком быстро закончилось. «Странный вопрос!» — улыбнулся Крис. «Действительно, чего это я? Без Стефана будет скучно. Из ресторана я съездил еще в один филиал, расположенный как раз недалеко от моего дома. Довольно улыбнулся, заметив знакомую фигурку в облегающей черной юбке и форменной рубашке с логотипом нашего банка. Не знал, что она здесь работает. «Привет!» — прошептал ей на ухо. Женщина отлетела от меня, как ошпаренная. — Герман Асланович, здравствуйте! Ко мне тут же подошла директор, поглаживая круглый беременный живот. — Это Анастасия. Заканчивает испытательный срок на мое место. А моя соседка прикладывает ладошки к покрасневшим щекам, стараясь смотреть куда угодно, только не на меня. — Очень приятно! — протянул руку брюнетки, у которой шикарно провел добрую половину ночи, пока ее муж где-то шлялся. — Герман Асланович Амиров. Она побледнела. Странно было бы не знать фамилию человека, который платит тебе деньги. Она знает, видела в документах. Умница. Операторы не все ориентируются сразу. Бывает довольно весело в таких случаях, но мне и сейчас не скучно. С удовольствием наблюдаю, как мечется ее взгляд в полнейшей панике, и сбежать ведь нельзя. Не поймут. — Как вам у нас работается Принял максимально расслабленную позу. — Спасибо. Надо отдать ей должное, Взяла себя в руки, даже голову подняла чуть выше. Все нравится, и так удобно рядом с домом. Вы правы, шаговая доступность играет очень важную роль. Если будете набирать новых сотрудников, старайтесь это учитывать. За опоздание у нас штрафы и увольнения без поблажек. Буду контролировать лично. Чуть снизил тембр. Соседка опять слегка покраснела. Вопросы ко мне есть? Нет, Герман Асланович... Но если будут, я знаю, где вас найти. Настя вернула мне мой жетон. Тогда до встречи. Незаметно ей подмигнул и не стал больше дискредитировать нового директора. Ей еще с людьми уживаться. А женский коллектив – страшное дело. Все слышат, все замечают. Я иногда их боюсь. Дома я едва успел принять душ, как в дверь позвонили. Немного разочарованно вздохнул, увидев на пороге две совершенно одинаковые рожи, Вместо одной фигуристой брюнетки. Заходите. Десять минут, и я готов развлекаться.